Глава четырнадцатая. Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь. Алло, слушаю. Да, правильно. Да. Говорите громче, здесь очень шумят. Что? Нет, я обслуживаю только вечером. Днем подают и вонный Джим. Он хозяин. Нет, меня не было. Что? Говорите громче. Что? Нет, ничего не знаю, ни про какую лотерею. Что? Ничего не знаю. Не ложьте трубку, я позову Джима. Буфетчица зажал отверстие трубки ладонью и попыталась перекричать шум. "Эй, Джим, тут парень звонит и говорит, что он выиграл в лотерею. Говорит, у него 37-й билет, и он выиграл". "Нет, выиграл парень, который сидит в буфете", зычно отозвался буфетчик. "Он спрашивает: "Его билет у нас? Почём он знает, что он выиграл, если у него нет билета?" Джим говорит: "Почём вы знаете, что вы выиграли, если у вас нет билета? Что?" Она снова закрыла ладонью отверстие трубки. Джим, он мне совсем закрутил голову. Говорит на билете номер. Само собой, на билете номер. Это же лотерейный билет, пропадёт он пропадом. Он говорит на билете номер телефона. Давай, ложь трубку и обслуживай клиентов, чёрт подери.